Глава седьмая. Намёки. 31 августа, 1277 год, Англия. День за днём пролетала моя жизнь в академии, словно осенние листва, кружась и падая на землю. Однако потом на одиноко лежащий листочек наступал спешащий прохожий, и он с мученическим хрустом раскалывался на сотни кусочков. Многие годы я чувствовал себя тем самым листочком. Зачёркнуто. По телу пробежали неприятные мурашки. Меня настолько напугал своей неожиданностью голос человека, которому он принадлежал, что я резко сел, выпрямившись и ища глазами источник. «Ты снова нарушаешь? Опять будешь спать на уроках?» Голос казался притерно-сладким, тень плавно двинулась ко мне. Впрочем, опасности не исходило, как раньше, что странно. Сад освещал неяркий дежурный свет, бьющий из окон здания. Мне удалось разглядеть фигуру. Ко мне шел мой дядя, директор академии. Его длинная мантия волочилась за ним по земле. Руки были спрятаны в рукава. «Разрешишь?» Он указал на место рядом, подойдя. «Я уже ухожу», — фыркнул я, поднявшись. «Постой». Дядя мягко придержал меня за руку. «Чего тебе?» «Я пришел поговорить с тобой». Удивительно, но до этого момента мы никогда не разговаривали просто так. Неужели он меня услышал и соизволил постучаться в мою жизнь с другой маской на лице? Все причины моего общения с ним сводились лишь к очередному нарушению с моей стороны или жалобы на меня от учителей. Хоть он и мой дядя, связь у нас была на уровне прохожих на улице, то есть никакая. Он знал, что я его практически не воспринимал как родственника, знал, что он стал противен мне. Нам не о чем разговаривать. Уходить я все же не спешил. Интересно было, что он скажет. Дядя внимательно посмотрел на меня, присел, затем раскрытой ладонью грациозно указал на место рядом. Его жесты всегда были грациозными, завораживающими, словно сам король сошел с трона, дабы узреть своих подданных и благоволить им находиться подле него. Пришлось согласиться. Я недовольно плюхнулся на край качели, упершись локтями в колени, и уставился вперед, стараясь всем своим видом показать, что не рад сидеть здесь с ним, и вообще-то собирался уйти. Знаешь, твои слова не оставили меня равнодушным. Ты заставил меня о многом задуматься. Принесла нелегкая вот эта новости Что же сделать? Восхититься? Расцеловать? Отвечать я не собирался, только лишь слушать, избегая визуального контакта. Дядюшка решил разбавить возникшую тишину и начал свою исповедь. «Я действительно сожалею, что все эти годы не уделял тебе должного времени, за что я искренне прошу прощения». Он не сводил с меня глаз. Погрузившись в свои обязанности, я совершенно забыл, что в Академии мой племянник. «Пойми меня, я все-таки директор. Негоже мне показывать свои чувства и эмоции, ведь я обязан быть строгим и непреклонным, даже по отношению к тебе». Вроде и извинился, а вроде и все равно оттолкнул. «Ты что ты говоришь?» Я всплеснул руками, порываясь встать и покинуть площадку, но дядя вновь остановил меня, потянув за руку. Меня передернуло, но усидел. «Долго же до тебя доходило! Потрясающий бред! Я должен поверить, что тебе искренне жаль!» Мотивы его спонтанно появившегося желания сблизиться со мной мне не были понятны. Еще одна причина, по которой можно задержаться, выслушать и выяснить. — Таски. — Прошу, пойми, не сердись. Ваенек выглядел уставшим, синяки под глазами, небольшая сутулость, бледность. Краем глаза я покосился на него. Таким он выглядел впервые. Будто скинул личину жесткого управленца, обнажив передо мной свою душу. Его взгляд более не был пустым и холодным. В него словно вдохнули жизнь, отчего глаза даже блестели. — У меня у самого нет детей. И к тебе я относился по привычке как и к остальным ученикам. Всего лишь как к очередному неопытному существу, требующему контроля. Тяжело было осознать, что ты — моя кровь, мой племянник. Он полностью развернул корпус в мою сторону, ожидая хоть какой-нибудь реакции. А я только шумно выдохнул, сморщив нос. Понимаю, мне тяжело поверить. Но я хочу, действительно хочу попытаться стать к тебе ближе, начать наши с тобой отношения с чистого листа. Позволь, дай мне шанс. К тому же я не одобряю поступок твоего отца. Он бессовестно бросил тебя совершенно одного. И не появился даже после того, как стало известна о гибели твоей матери. Я просто физически не мог быть рядом в силу обстоятельств. Поэтому сейчас решил, что должен быть с тобой. Хотелось поверить ему. Могут же люди исправиться, стать другими. Но я встал, засунул руки в карманы Олимпийки и пошел. Здесь решение быстро не примешь. «Слишком велик тот комок злости, что сидит внутри меня и разбрасывает иголки ненависти по отношению к Ваенегу Бориславовичу. Пока я их соберу и спрячу для того, чтобы дать шанс дяде, должно пройти немного времени. С этими мыслями надо переспать». Ваенег поднялся вслед за мной, в пару шагов обогнал, преградив путь, и обнял. «Позволь», — прошептал он. «Обнял». «Что?» «Я опешил». «Никогда он так себя не вел, никогда!» У меня сбилось дыхание, оно стало более частым и глубоким, начало потряхивать. Пришлось стиснуть зубы, сдерживая себя. Директор, ощутив мою дрожь, погладил меня по спине, что не успокоило, а наоборот напрягло еще больше. Слишком близко, слишком далеко он зашел. Так переступать границы моего личного пространства ему не позволю. Гнев овладел мой, будто вспыхнула спичка, и я презрительно оттолкнул его, отшатываясь назад. Глаза застелила белая пелена, в висках оглушительно стучала кровь. «Не... не приближайся ко мне!» Дядя, в принципе, не собирался. Он что-то шепнул, но расслышать, что именно не получилось из-за пульсирующего стука в висках. Острая больше шипом пронзила голову. Схватившись за нее, я рухнул на колени и вскрикнул, кинув умоляющий и взор на Янега Бориславовича. Он неподвижно стояла взирая. Я согнулся пополам, опускаясь к прохладной земле, и почувствовал, как кровь словно закипает. По венам заструилась сила. Моя сила. То же самое мне доводилось испытывать, когда с меня сорвали клык. Только сейчас не возникало восхищения от переполняющей силы и энергии. Сейчас выворачивало от неумения совладать собственной мощью. Но клык на месте, и никто из нас не произносил ту самую фразу на латыни, о которой говорила Анастасия. Директор кивнул каким-то своим мыслям и бросил. «Уже тяжелее, да? Сила растет вместе с тобой». «Что?» — пропищал я, не понимая, обращается он ко мне или ведет беседу сам с собой. все ощущения вдруг исчезли, и мое тело бессильно упало на земь, погружая сознание в беспросветную тьму. Каждый раз, когда вспоминаю все это и рассказываю вам, мне становится смешно и очень грустно одновременно. Да, я уже давно понял, что теперь... Смех в тяжелые моменты — защитная реакция моего организма. Зачеркнуто. Пришёл в себя я уже в своей постели. Как ни в чем не бывало, лениво потянулся и взглянул на часы. Черт, половина десятого! Ожидаемо, конечно, но опять проспал. Почему меня не разбудили? А ведь просто остаться дома, сладко укутываясь в одеяло, проникая к прохладной подушке, не получится. Твой наставник-экзорцист за шкирку вытащит из манящего царства Морфея и зашвырнет в учебный корпус. Такого понятия, как прогул, в академии не существовало. Причинами отсутствия на занятиях могли быть лишь незначительное опоздание, проспал, опоздал на автобус, болезнь, смерть. Надеюсь, что Анастасия, как обычно, погрязла в своих генеральских обязанностях и поэтому, возможно, забыла про меня. Я скоро собрался на учебу, но, выскочив в гостиную, наткнулся на мачеху и отчиму, сидящих на диване. Одна моя часть хотела поинтересоваться, какого лешего меня не подняли и почему они тут прохлаждаются, а другая начала понимать. Учитель физкультуры и академический психолог здесь и сейчас, а не в учебном корпусе. По всей видимости, ждали, пока я проснусь. «Я правильно понимаю, что могу не торопиться?» Лежавшая головой на коленях парня Анастасия поднялась, кивком отвечая на мой вопрос. «Малой, сядь, пожалуйста, обсудим кое-что», — сонным голосом сказал Александр. «Потом поедем в учебный», — добавила хрипло Настя. Судя по изнеможенным голосам, оба не спали всю ночь. «Ты помнишь, что случилось вчера ночью?» Экзорцистка сцепила пальцы в замок, подпирая подбородок и наклоняясь чуть вперед, чтобы видеть меня. «В каком смысле?» Я перестал моргать. «Меня хотят наказать за ночную вылазку или... или что?» «Походу, не помнит. Или притворяется». «Да уж, вижу. Ты не помнишь?» «Я знаю, что ты снова лазал на площадку». «Но мы нашли тебя ночью, лежащего без сознания у качелей». рук недовольно покачал головой, видимо, подозревая меня в сокрытии произошедшего. Я судорожно пытался вспомнить ночь. Вылез из комнаты, лег на лавочку. Все. Взрослые переглянулись, увидев, что я уставился в одну точку, вспоминая и нахмурился, осознав, что ничего не помню. Может, осмелился предположить я, хотя тревога быстро начинала овладевать мной. Как это? Не помню, что было вчера. Просто уснул, а вы зря перепугались, что не вернулся сам. Мачеха отрицательно помотала головой. «Дай взгляну». Она подошла ко мне, коснулась пальцами моих висков и прикрыла глаза. Веки нервно задрожали. Девушка попыталась прочесть прошлое через меня. «Пусто? Ничего». Кто-то подчистил его воспоминания. «Ни следа. Даже чужого отпечатка энергии нет». Настя тяжело вздохнула и выпрямилась, скрестив руки на груди. «Искусная работа». Что это может значить?» — спросил у нее Алекс. «Пока не знаю. Но кто-то пытался вчера использовать силу таски». «О чем вы? В смысле использовать?» Очень хотелось вклиниться в их диалог, ведь происходящее настораживало. «Мы уже обсуждали, Настась». Игнорируя мой вопрос, вяло произнес физрук. То был просто выплеск энергии. Силу сразу же запечатали. «Хорошо, хоть благодаря этому нашли мелкого». «Это кто-то из своих». Кто то из академии», — прошептала наставница. «Насть!» Парень положил руки на плечи экзорциста попытки успокоить тревоженную девушку. «Говорил же, выясним!» На урок биологии я заявился, пытаясь прикрыть ладонью беспардонно вырвавшийся зевок. Недовольное лицо учительницы не говорило ни о чем хорошем. Она, выгнув одну бровь, покачала головой, глядя на мою экзорцистку, что проводила меня до класса, кивнула, после чего я смог пройти к своему месту. Находиться на уроке мне не хотелось. Во-первых, хотелось скорее дождаться вечера и поговорить либо с Настей, либо с Алексом о ночном инциденте, и приходилось заставлять себя пока об этом не думать, чтобы не отвлекаться от учебного процесса. Во-вторых, тема была максимально нудной. Стрелки на стенах часов издевательски медленно ползли по циферблату, а мой недосып так и провоцировал прикрыть глаза. Габриэль начала меня толкать, яростно умоляя шепотом, чтобы я проснулся. «Ничего, прицепилась, не сплю же!» «Вы только посмотрите!» «Возмутительно! Снова спит на моем занятии! Какое хамство!» Воскликнула преподавательница биологии. Все же упал покемарить. Соседка по парте виновата опустила глаза, как бы извиняясь за то, что не успела разбудить. Я еле заметно махнул ей кистью, показывая, чтобы не переживала, и поднялся, ведь обращались ко мне. «Из-за таски будет наказан весь класс, скажите ему спасибо. Будем писать самостоятельную работу». Внезапно громко сказала женщина, специально обращая внимание на ситуацию, и принялась шумно листать учебник, приговаривая под нос. «Что бы вам такое дать?» Одноклассники удостоили меня недовольными и злыми взглядами, кидая смачные выражения в мой адрес. «Учитель?» Женщина нехотя взглянула на меня, чуть приспустив очки на нос. «За что наказание? Накажите меня, я же провинился!» «Коллективная ответственность, юноша!» «Не понимаешь сам, товарищи помогут». «Снова спишь на уроке, опоздал, хотя относительно недавно тебе было сделано предупреждение». Преподавательница встала, захлопнув учебник. Адский котел закипел. «Мне все равно, что тебя покрывает. И не нравится, что приходится на тебя раз за разом отвлекаться. Устала это терпеть. Поэтому наказаны все, почувствуй груз ответственности. Может, наконец тебе станет стыдно?» «Больной коллективизм» никогда не понимал этой дрянной фишки наказывать группу людей из-за одного виноватого. Я всегда считал, что если ты повинен в чем-либо, имея смелость сознаться и получить по заслугам, а не как крыса прятаться за спины других. Извините, но мои нарушения класса не касаются никак. Учительница схватила учебник за корешок, рассерженно ударила им по столу и подошла ко мне вплотную. Я разрешала тебе говорить? Нет, а это что, запрещено? На уроке должна соблюдаться безоговорочная дисциплина. Тюрьма, академия. Дедушка, во что они превратили твой труд? Впрочем, что ответить на мои пререкания, педагог не знал, что лишь больше ее гневило. В правилах не сказано, что говорить запрещено. Продолжал упираться я. Пошел вон из класса. Процедила она сквозь зубы. За что? По ходу моей жизни наступила черная полоса. Вон с вещами. За самостоятельное два балла. Ты отстранен от урока. Ребята зашептались. Учительница выпрямилась в струнку, ожидая моих дальнейших действий. «Отстранен от урока? Значит, более не имеешь права посещать данный предмет, пока не позволит директор. Да, еще одно супернаказание в копилку моих грехов». Габриэль, прикусив нижнюю губу, наблюдала, как я собираю портфель. Биологически обиженно вздернула голову и все же вернулась к столу, открыла свою книгу и продолжила искать задание для письменной работы. Я схватил рюкзак и вышел из класса, хлопнув дверью. Услышал вслед. «Посмотрите на него, он еще и выступает!» До следующего урока было немного времени, поэтому я решил не тратить его и побрел в библиотеку, восстанавливать конспект занятия, который проспал. Зудящее желание уединиться, спрятаться к черту на хутор, зарывшись в учебнике, приказало пойти к тому столу среди высоких книжных стеллажей, что находился подле окна. Я откинулся на спинку стула, задрав взгляд потолку, пытаясь краем глаза разглядеть корешок книги, стоящей на самом верху. «Осуждение со стороны окружающих будет преследовать меня постоянно? Может, я глупый, не понимаю чего-то? То, что другие считают странным, обходят стороной, не воспринимают всерьез, будто рядом с ними и вовсе не существует рыжеволосого паренька, заставляет всерьез задуматься о своей ненормальности». Будь это особенность или исключительность, поведение остальных по отношению к моей личности было бы в корне иным. Мне так казалось. А судя по тому, как все складывалось в моей жизни по сей день, только больше загоняло в собственную скорлупу, вынуждая замыкаться, вынуждая взращивать беспросветную обиду, в том числе и на себя самого, отвечая на внешние раздражители агрессии, вынуждая самооценку стремительно падать. Есть выражение «белая ворона», так вот я, белый лис, чужой среди своих. Болезненный вздох вырвался из груди, сдавливая мою паршивую душонку. Встряхнув головой, отбрасывая печальное настроение, я наклонился обратно к столу и погрузился в тему в надежде отвлечься от идиотских мыслей. До определенного момента тема была предельно ясна, но когда начались задачи на скрещивание, понимание закончилось. Прозвенел звонок с урока, немного напугавший меня. Я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как прошло время и уже стал собираться уходить, как неожиданно перед моим столом возникла запыхавшаяся Габриэль. «Успела!» Выдохнула она и села, сразу открывая тетрадь. «Сейчас тебе все объясню». «С чего ты взяла, что мне что-то...» Мне думалось, что задерживаться в библиотеке нет смысла. Подруга посмотрела на меня с упреком. «Дегибридное скрещивание. Определи фенотип и генотип потомства». Габи написала на чистом листе пример задачи. «Да все, все, я понял, остаюсь». Проще было сдаться. Кроме нее мне все равно никто не поможет. И она слишком хорошо знала меня и знала, что я забью, если не понимаю. Промелькнула мысль о Богдане и Тиаре, которые, скорее всего, тоже помогли бы, но их уже давно отправили в военный поход, причем по их же альтруистическому желанию. «Спасибо, Габриэль». Я накрыл своей рукой ее и подсел ближе. Девушка самодовольно улыбнулась, выпрямляя спину. Ей нравилось показывать свою значимость. Многие воспринимали ее только как красивую куклу, ведь в какой-то мере она так и позиционировала себя, скрупулезно следя за своим внешним видом. Многие отвлекались на ее внешность, забывая о личностных качествах, особенно мальчишки. «Но ты не хочешь сходить в столовую пообедать?» Беспокоило то, что, примчавшись помогать, мне подруга может остаться голодной. Но она уверила, что ускользнула с урока пораньше под предлогом плохого самочувствия, перекусила и пришла скорее сюда, чтобы потратить перемену на объяснение. Габриэль порылась в сумке и достала парочку бутербродов, что захватила из столовой. «Не будем терять времени?» — подмигнула девушка и принялась объяснять то, что я не смог разобрать самостоятельно. Почти всю большую перемену мы так и просидели в библиотеке, занимаясь. И когда уже было собирались идти на дополнительные занятия, к нашему столу подошел директор. Мы с Габи встали, поздоровались с ним и переглянулись. «Чем обязаны?» Буркнул я, на что Габриэль еле заметно пнула меня ногой под столом. Ей не понравилось мое грубое начало разговора. Хотя по-правильному мы должны были дождаться слов старшего. Я отвел глаза в сторону. «Мне сказали вы здесь». Я пожелал проверить состояние тоски лично. Он обошел стол встал рядом со мной и положил свою руку мне на плечо. Пришлось подавить возникшее желание смахнуть ее и отойти подальше. «Твой экзорцист докладывал о ночном происшествии. Ты не помнишь, что было после нашего разговора на качелях?» «А мы вчера общались, что ли?» Искренне удивился я и уставился на него. И воспоминания вдруг яркой цепочкой просочились в сознание, будто Ларчик открылся. «Да, действительно, мы разговаривали». Он извинился за то, что не уделял мне возможного внимания, обнял и ушел. Вот что я помнил. Больше ничего. Даже негативных эмоций после встречи не осталось. У меня вырвалось только... Что за хрень? Ты был найден без сознания. Меня обеспокоил этот факт, поэтому я счел необходимым узнать, как твое самочувствие. Как вижу, ты в полном порядке. Присутствовал сегодня на занятиях, в медпункт не обращался. Значит, твое состояние удовлетворительное. Венега Бориславович как-то заинтересованно взглянул на Габриэль, но ничего не сказал. «Ах, да, Таски, я решил пойти тебе навстречу, отменив решение учителя о твоем отстранении от урока. Впредь настоятельно прошу, не засыпай более на занятиях. И постарайся прекратить опаздывать». Директор зашагал прочь. «Постой!» Стрепенулся я, выбежав из-за стола за ним. Мужчина остановился, но не обернулся. «Мальчик мой, ты задерживаешь меня». Я уделил тебе ровно столько времени, сколько мог себе позволить. Сам не знаю, что я от него хотел. Просто казалось, что мы не все обсудили, но отступил. Понятно. Ну, спасибо хоть за то, что решил поинтересоваться моим самочувствием. Выйнек Бориславович кивнул и удалился. Меня крепко схватили за предплечье, как только дядюшка скрылся из виду. Подруга вперилась в меня глазами, требуя ответов и рассказа о ночной ситуации. Пришлось дать ей обещание, что мы обязательно все обсудим позже, если получится, то после дополнительных занятий. Хотя уверенности в том, что я сдержу данное слово, у меня не было, потому что сам пока не особо понимал, что происходит. Мы поспешили в спортзал, осознав, что уже немного опаздываем. Переоделись и разошлись по разным сторонам, помахав друг другу рукой. Габриэль подошла к станку и стала разминаться. Она посещала секцию по художественной гимнастике. Ее черный купальник и короткие шорты идеально прилегали к телу. Потянувшись, Габриэль подошла к Александру в ожидании заданий. Забавный факт, физрук проводил занятия не только по боксу, но и по гимнастике. До поры до времени я даже не подозревал, что он мастер спорта по гимнастике. Боксом Алекс увлекся гораздо позже. «Хватит хлопать глазами, заходим на татами и начинаем разминку, живенько!» Ко мне и другим ребятам, сидящим на скамейке уже в кимоно и ждущим начала тренировки, обратилась Кира Егоровна. Она несколько раз хлопнула в ладоши, подгоняя группу. Как обычно, размялись, поборолись друг с другом, стали изучать и отрабатывать новые приемы. Порой я отвлекался на Габриэль. Меня завораживали ее грациозные пластичные движения и стойки, даже несмотря на то, что Александр иногда подходил и поправлял пока еще не безупречные элементы. Мужчина внезапно отвлекся. Он дал очередное упражнение девочкам и стремительно направился к выходу. Я повернул голову, посмотреть, что его оторвало от проведения занятий. У входа ожидала Анастасия. Теперь уже отвлеклись и другие ученики. Ведь не принято было, чтобы экзорцисты появлялись посреди занятия Это же обычно ничего хорошего не предвещало. Настя чуть кивнула головой и прикрыла глаза, намекая, чтобы я подошел. А Алекс поманил рукой Габриэль. Они звали нас к себе. Первые же мысли, пронесшиеся в голове, мы что-то натворили. Экзорцистка показала Кире раскрытую ладонь, намекая, что украдет нас на пять минут, на что та лишь безразлично махнула рукой. Наша компания вышла в коридор. Александр прикрыл дверь спортзала, прислонился спиной к стене, чуть согнув одну ногу, и скрестил пальцы рук. Анастасия кусала губу и смотрела то на меня, то на Габриэль, засунув руки в карманы плаща. Заметив, что взрослые нервничают, не удержавшись, я позволил себе прочесть их мысли. Габи не обладала такой способностью, а проникать в ее сознание и сообщать новость вперед экзорциста мне показалось грубым. — Скажи, что это неправда! — одними лишь губами умоляюще прошептал я, зажмурив глаза. Габи, встрепенувшись от моей фразы... Отметив смурное настроение экзорциста, тревожно вцепилась в рукав моего кимоно. Звук скрежещущих под ткани ноготков девочки противно подчеркнул негативный оттенок складывающейся атмосферы предстоящей беседы. Настя явно была озадачена, не понимая, как преподнести весть. Я не открывал глаза, пока она не вымолвила тихим и ослабшим голосом. «Богдан и тиары не вернулись из последнего похода». Повисла давящая тишина, эхом ударившая по ушам. Ребята погибли в походе. Я сжал челюсти. Что-то подобное ожидалось, чувства подсказывали еще тогда, когда мы прощались. Но, как и всегда, хотелось же верить в лучшее. Но, как и всегда, все произошло не по лучшему сценарию. Никто не хотел ничего более говорить. Да, грустно, но такова жизнь. Все мы рано или поздно умрем. Даже бессмертных это касается. К сожалению, после смерти матери мои эмоции по отношению к чьей-либо кончине атрофировались. Тоска по товарищам маленьким невидимым комком спряталась в груди, не желая раскрываться. Габриэль громко всхлипнула и заплакала, уткнувшись мне в руку, пряча лицо. Какая же она может быть сентиментальная, оказывается? Я слегка опешил, но приобнял ее, уставившись в одну точку. «Ох, понятия не имею, как успокаивать расстроенных людей». Анастасия подошла и погладила девочку по спине. На этом наш день закончился. Возвращаться на занятия настроения не было, да и преподаватели отнеслись с пониманием. Весь вечер я пытался себя занять. Доделать уроки, разложить одежду по местам, пописать свой дневник. Но за что бы ни брался, желание доводить дело до конца пропадало. Поэтому я провалялся некоторое время на кровати, уставившись в потолок вновь и вновь голову посещали одни и те же мысли. Что есть жизнь, что есть смерть. Если даже бессмертные существа умирают. И существует ли Бог и дьявол, если они так легко позволяют умереть своим детям, особенно тем, кто в них искренне верит. Верующие люди часто говорят, что Бог преподносит им испытания, чтобы они прошли через них, пришли к новым истинам и стали сильнее. Однако, если в их жизни происходит страшное событие, Эти же люди сквозь слезы задают Всевышнему вопрос, «За что ты так со мной, Боже?» Четно селись понять, за что они получили такое наказание. Многие часто убеждены, что не должны быть наказаны Всевышним, что они не заслужили то или иное наказание. Не все готовы нести свой крест. Мне лично думалось, что да, за нами стоит Создатель, но слепо в него верить, не имея доказательств, кроме паранормального, слишком наивно. Ведь в мире столько веры. Только версии создания мира, Вселенной, что напрашивается вопрос, а где же истина? У каждого своя вера. Для кого-то она заключается в служении Всевышнему, а у кого-то в силе своей искаженной правды. В дверь комнаты постучали. — Да? — вяло спросил я не поднимая головой. — Малой, ты как? — поинтересовался заглянувший Алекс. Отчим зашел в комнату. Он окинул ее взглядом, задержавшись на разбросанных учебниках и тетрадках, на личном дневнике, торчащем из-под подушки, а затем сел на кровать у моих ног, упершись спиной в стену. «Жив?» — иронично ответил я, понимая, к чему Александр задал такой вопрос. «Знаешь, будь это Настя или ты, или Габриэль, я бы сильно переживал. Возможно, мои слова прозвучат жестоко, но мне не жалко ребят. Видимо, естественный отбор. Они знали, на что согласились, знали, что могут погибнуть, но все равно решили пойти». Да и к тому же наше окружение постоянно меняется. Кто-то уходит, то то приходит в нашу жизнь. Тиара и Богдан не были мне так близки, как Габи, Алекс или Настя. А Габриэль плачет, никак в себя прийти не может. Она же девочка. Ей свойственно слишком эмоционально на все реагировать. Я пожал плечами. Настя пошла с ней побеседовать, успокоить. Заметил отчим. Думаю, завтра она уже успокоится. Ни разу не видел, чтобы она сильно и долго из-за чего-то переживала. «Меня удивило, что она заплакала сегодня». «Забыл, как она плакала из-за тебя», — посмеялся Алекс, напоминая. «Не начинай!» — резко бросил я и сел на кровати, уставившись на физрука. «Поговори с ней завтра». «Вы же друзья, а друзья всегда должны поддерживать друг друга». Мужчина всегда обращал мое внимание на мою дружбу с Габи и настаивал, чтобы я вел себя с ней достойно. Оберегал и поддерживал, как младшую сестру. Ведь она всегда была искренна и открыта по отношению ко мне. И я прислушивался к нему, дорожа сложившимися отношениями с ней. Ведь он прав, кто будет рядом в трудную минуту, если не я. Олег, желая отвлечь меня, посмотрел на одну из тетрадок на полу. «Ты так и не доделал домашку?» Я сморщил нос, посмотрев туда же. «Нет». «Ну, так дело не пойдет». Отчим похлопал меня по ноге, встал, подняв тетрадку. где гибридное скрещивание?» Так тебе же немного осталось дописать. Да я доделаю уроки, доделаю. Лениво встав с кровати, я подошел к рабочему столу, заглядывая в тетрадь в руках Алекса и попутно забирая ее. Не хочу, чтобы на меня потом опять жаловались Настя. Биологичка и так меня ненавидит. Но на следующем занятии я докажу ей, что знаю тему. Давай, молодец. Мне нравится твой настрой. Помощь нужна? Нет, справлюсь. Спасибо. Хочу все сам сделать. Алекс кивнул потрепал мне волосы на голове, чмокнул в макушку и ушел. Иногда он так себя вел, как будто я все еще шестилетний мальчик для него. Такую нежность очень порой проявлял. Неохотно и не спеша я снова приступил к урокам, правда, постоянно отвлекаясь на рассматривание картинок в учебниках или рисование на полях. Уже практически в полночь домашнее задание по предметам было осилено. Затем минимум час пролетел за написанием личного дневника, который периодически забывал со мной вестись, и потом приходилось восполнять пропущенные дни. Мне кажется, лучше и ярче всего я описывал свои эмоции именно в дневнике. Порой, как и сейчас, хотелось просто заорать в полный голос, упав на колени, хватаясь за голову от тщетности существования, от бессилия. А потом колошматить грушу, пока та песком не пойдет и с петель не светит. Иногда я даже спрашивал сам себя, куда одевать эти эмоции, эту агрессивную силу, которая накапливалась внутри меня день за днем. Но лишь раз за разом, вгоняя себя в общественные рамки, собственноручно гасил внутреннее пламя. Очередной скандал или неприятная ситуация, очередной раз я виноват во всем происходящем. Но просто потому, что я такой вот хам и пытаюсь отстоять себя, свои права безуспешно пытающаяся донести, что у меня свои взгляды на собственную жизнь. Но нет, я лишь регулярно выслушивал, какой непозволительно дерзкий и безответственный. А где брать когда их нет? Я уже не верил в то, что однажды цикл травмирующих событий остановится. Видимо, лишь какие-то кардинальные меры что-то поменяют. Но я искренне не знал, что делать. Да, такое бывает. Поэтому течение времени несло мою лодку по бурной реке жизни, не давая свернуть. Иногда приходилось пересиливать себя, чтобы нормально учиться, абстрагируясь от этого осадка внутри, когда вынужден глотать острые слова окружающих. Больно, обидно, когда тебя не слышат, когда ты — пустота. Даже становилось страшно, что я был готов схватить кого-то из одноклассников, врезать, лишь бы выплеснуть эмоции и заткнуть. Я резко захлопнул личный дневник, судорожно выдохнув. Рука дрожала. Ведь последние строки были написаны быстро, нервно, под сильным нажимом ручки на бумагу. Стоп, хватит. Это уже сказывалась усталость. Забравшись под одеяло, я наконец-то заставил себя уснуть. Мне стал видеться сон. Высокий рыжеволосый юноша брел по темной аллее вечернего парка. Прохладный ветерок пытался забраться за ворот черной кожаной куртки, но это его не напрягало. Зелёные глаза юноши немного сияли в темноте, словно он был котом. Парень просто бесцельно брел по дорожке. Внезапно его схватили за руку сзади. Не было ни страха, ни агрессии, лишь любопытства. Кто же осмелился меня остановить? Я круто развернулся и увидел девушку. Ее большие голубые глаза уставились на меня. Распущенные светло-русые волосы аккуратно не спадали до лопаток незнакомки. Дурманящий аромат лавандовых духов сводил с ума. Девушка подошла вплотную и чуть наклонила голову на бок, улыбаясь и уверенно, по-свойски, положила мне руки на грудь. Хоть я и понимал, что вижу эту красавицу впервые, казалось, будто мы знакомы уже тысячу лет. Сердце учащенно забилось в груди. Невозможно было оторвать взгляд. На щеках запылал румянец. От ее аккуратного и нежного прикосновения по телу пробежали мурашки. Я сиюминутно возжелала заключить ее в объятия, закрывая и защищая собой от внешнего мира. А еще сказать, что безмерно люблю ее и готов всю жизнь быть с ней рядом, даже если она отвергнет меня. Эти ли ощущения называют любовью с первого взгляда? «Как тебя зовут?» — промямлил я. «Александра». Одарив меня милой улыбкой, ответила она, и вдруг стала растворяться в воздухе, но успела спросить. «Ты же найдешь меня?» «Обязательно». «Даю слово». Габриэль толкнула меня ногой под партой. и Я испуганно взбрыкнулся. «Опять клюешь носом? Что на этот раз?» Шепнула девушка, придвинувшись ближе, так, что мы соприкоснулись плечами, от отчего я сразу же зарделся. Последнее время мне казалось неправильным мое восприятие Габриэль. Трудно было признаться себе, что она стала нравиться мне не просто как друг. Но, возможно, причина этому ее доброта ко мне. Не могу же я влюбиться в друга. Или могу? Нет, это неправильно. Это только искаженное восприятие. Мы сидели на уроке мировой художественной культуры. После продуктивной ночи хотелось хоть и ненадолго, еще чуть продлить свой сон. Доделывал уроки. Разобрался с биологией? Мы же не все вчера доделали. Подготовился так, что она не сможет подкопаться. Ничего себе! С чего бы такое рвение? Из принципа. Она придирается ко мне. Фу, чувствую, на уроке будет жарко. Габриэль помахала рукой на лицо, изображая, что изнемогает от жары, и хихикнула. А мой взгляд по привычке упал на место, где сидел Богдан. И ему бы понравилась эта шутка. Да и он был из тех учеников, что с радостью вступали в полемику с учителем. Подруга вернула мое внимание вопросом. «Ты так и не рассказал, что случилось той ночью?» «Габ, если б я сам знал!» — совсем тихо шепнул я, отвечая скорее себе, чем ей. «Почему директор приходил?» Он сказал, что вы общались и что тебя нашли без сознания. Я молчал, не соображая, что и сказать. Вся эта ситуация выглядела странно. Поболтались с дядей, а потом я рухнул на землю. Плохо стало, что ли? Глупость какая. Самочувствие было прекрасное, и ничего не предвещало беды. По какой такой причине так обрывочно помнится событие той ночи? Скорее бы поговорить с Настей или Алексом. Наверняка они уже знают правду». Подруга шлепнула меня по кисти, призывая перестать ее игнорировать. «Тишина!» Учитель громко сделал замечание классу и вновь принялся рассказывать и пояснять параграф. Габриэль пригнулась, спрятавшись за спины одноклассников, и сказала мне на ухо. «Ты обещал мне!» «Ой, терпеть не могу, когда мной манипулируют. Обещание надо сдерживать». ты не знаю, что рассказывать. Как всегда, валялся ночью на качелях, и вдруг пришел директор». Я стал эмоционально повествовать, но аккуратно и очень тихо, чтобы не привлекать внимания. Извинился, дал слово больше уделять мне внимания. И все, ушел. А потом утром Настя сказала, что они с Алексом нашли меня ночью у качели без сознания. Но я ничего не помню. Совсем. Только в библиотеке вспомнил разговор с дядей. И то, как в тумане. — Может, это дядя с тобой что-то сделал? — осенела Габриэль. Честно, мне тоже думалось, что причина в нем. А зачем ему что-то делать? «Он же, наоборот, приходил поговорить со мной». «Наивный», — фыркнула подруга. «Люди никогда ничего не делают просто так. Они всегда ищут выгоду для себя. А твой дядя так непростой человек. В конце концов, именно он возглавляет Академию. Знаешь же, почему?» «Не простит она мне моей безразличности». «Не интересовался». «Ты что?» — зашипела Габи. «Тебя не интересовало, почему академию иных существ возглавляет человек? Ну ты и простак». Вообще-то он генерал-майор и обладатель высшей квалификации. Ну и что? Настя тоже. Ты какая разница, какие погоны, какие степени? Какой же ты? Стукнуть бы тебя. Увидев мой скучающий взгляд, девчонка закатила глаза. Ваенек Бориславович был заместителем генерала Ордена и несколько лет являлся советником в Министерстве иных. В Министерство выбирается по представителю из каждой расы, ее защитнику. Это значимые личности. Как такое можно не знать? «Что ты делал на истории и общество знаний? «Спал», — хмыкнул я, а Габриэль несколько раз постучала кулачком по моему лбу, скорчив смешную возмущенную рожицу. После уроков, успешно отыгранной в мою пользу биологии, я лихорадочно старался придумать, где спрятаться или задержаться, лишь бы избежать психологического консультирования с Анастасией. Мне нравилось с ней заниматься. Часто она давала весьма интересные даже творческие методики, однако сегодня она по плану заготовила то, что пугало меня. Так называемые катарсические техники, помогающие освободиться от накопленных, подавленных эмоций и от бессознательных эмоциональных блоков. Настя сказала, что мы отправимся к тому самому месту, где убили мою родную маму прямо у меня на глазах. Поэтому я категорически не хотел сегодня заниматься. Мое прошлое а точнее то, что придется вспоминать в подробностях роковой день, вводило меня в состояние мандража или даже паники. Мне ведь заново предстоит пережить тот день. С Анастасией, как с психологом, было приятно взаимодействовать. Но с трудом укладывалось в моей голове, как она может переключаться, чтобы работать со мной. Ведь психолог не может работать с близкими. Это табу? Неужели настолько высок ее профессионализм, или же она так отчаянно старается помочь, что рискует? Риск заключался в том, что либо наставница вытащит меня из моего кокона, либо оступится и загонит меня в него окончательно. И все же стоит спрятаться. Но, черт возьми, а куда я денусь с подводной лодки? Анастасия все равно везде меня найдет. Однако ей шанс немного оттянуть запланированное мероприятие или даже сорвать его. Борьбы сегодня не было. С Габриэлем в библиотеке затаиться возможности тоже не выдалось. Она на дополнительных занятиях по латыни. «Спортзал закрыт. Александр ушел на педагогическое совещание. Какие варианты у меня оставались, дабы позволить не состояться нашему консультированию?» «Ты не сможешь мне соврать». Я подпрыгнул на месте. «Кажется, никогда не привыкну к этим вот неожиданным появлениям моего экзорциста». «Я бы очень постарался», — пробурчал я, насупившись, догадавшись, что Настя заглянула в будущее. — А я бы все равно спалила тебя по изменившемуся цвету обычных зеленых глаз на блестящий изумрудный. Так что давай, даже не начинай. Самодовольно ответила она и открыла портал. Распахнув глаза, я увидел лес. Старые, многое повидавшие за свои века высоченные сосны и ели, когда-то наполнявшие это место жизнью, силой и яркостью, сейчас пугали обожженными и ранеными стволами. Поваленные деревья... Сухие, торчащие, словно колья, обугленные тонюсенькие ветки, мертвая почва. С тех пор здесь практически не выросло ни одного нового растения. Лучи солнца, продираясь через этот мрак, подсвечивали и выхватывали почерневшую кору. Мерещилось, будто вокруг тебя оживали и тянулись своими изогнутыми крючковатыми ручищами, обезображенные огнем существа. Воображение заставляло чувствовать запах дыма и гари я специально наступил на валяющуюся ветку, на что та ответила громким и жалостливым хрустом, легко ломаясь под моим весом. «Это же просто пострадавший от сильного пожара лес», — констатировал я. «Пройдись», — посоветовала Анастасия. «Зачем? Что я должен увидеть? Что за бестолковое занятие?» Все мое нутро протестовало этой затеей. Наставница оставалась непреклонной. «Пройдись. Вспомни, что тогда происходило». — настаивала она. Моей задачей было вспомнить то, что случилось восемь лет назад. Высвободить те негативные эмоции, которые я запечатал глубоко внутри своего сердца. Но как мне поможет место, где убили маму? Настя считала, что возвращение к истокам, к самой первой травмирующей ситуации, поможет, если мы правильно ее проработаем. Я же откровенно хорохорился, делал вид, что мне совершенно не страшно, что это вылазка — потрясающая глупость. На самом же деле маленький мальчик внутри меня кричал, умолял пощадить и уйти, взывал ко мне старшему. Пришлось сделать глубокий медленный вдох, прилагая усилия, чтобы не закричать вслух. Девушка крепко схватила меня за руку. Нога поскользнулась на мхе, и я чуть не упал во враг. Несколько сухих листьев медленно полетели вниз. «Здесь. Это было здесь. Отпусти». Экзорцистка, ничего не сказав, послушно разжала ладонь по моей просьбе, выпуская руку. Я спрыгнул в овраг. Запах гари усилился в несколько раз. Ноги сами меня принесли к тому самому месту, где открылся портал, и маму, которая приказала мне спрятаться вот в этом овраге за теми большими корнями величественного дуба, убили. Хоть поначалу мое скептическое настроение пыталось отвергать, Отталкивать попытки вспомнить прошлое, Настя, приведя меня в этот сожженный однажды лес, уже открыла маленькую фарфоровую музыкальную шкатулку с хрупкой балериной. Кусочки эпизода моей жизни, как нотки музыки и шкатулки, стали всплывать передо мной и складываться в единую мелодию, в единую композицию. Меня пробила мелкая дрожь. Трясущаяся рука дотянулась до переплетенных корней, что однажды укрыли маленького мальчишку Лиса от смерти. Мы с мамой гуляли по лесу и собирали в корзинку различные травы. Она рассказывала мне, какие помогут от хвори, а какие позволят организму набраться сил, какие погубит а какие одурманят. Мама не отрывала от меня зеленый глаз, улыбаясь. Ее белая рубаха, подвязанная красным поясом с узорами, еле задевала подолом траву. Среди деревьев, застав врасплох, сверкнула алая молния. Через открывшийся портал перешагнули два мужчины. В отличие от меня, мама не удивилась их появлению, не испугалась. Словно знала об их появлении, а они знали, где ее искать. На чужаках была странная одежда, а лиц не разглядел за спиной родительницы. Она махнула рукой, прорычав мне на демоническом языке, чтобы немедленно убирался прочь. Мне и в голову не пришло тогда спорить или перечить. Мама вскинула перед собой ладони. За ее спиной появилось шесть лисьих хвостов, каждый из которых двигался по-своему. На голове у женщины шевельнулись рыжие ушки с черными кончиками. Китсуны показала истинное обличие, высвобождая свою силу и чары. На миг всех ослепила яркая голубоватая вспышка, которая вскоре рассыпалась на множество маленьких огонечков. Мама стала колдовать, чтобы противостоять незнакомцам, чтобы защитить спрятавшегося сына. За корнями разглядеть короткий бой удавалось с трудом, к тому же велели не высовываться. Подкравшийся страх сжал меня в свои тиски так, что сбилось дыхание, а на глаза наворачивались слезы. Похолодевшие детские пальчики нервно вцепились в корни, ноги дрожали. Схватка закончилась достаточно быстро. Рыжеволосый Китсену отшвырнула к стенке оврага с такой силой, что будь на ее месте человек, уже сломал бы несколько костей. Приговором прогремело несколько выстрелов. Тело мамы еще даже не успело отпасть от стены, как в грудь влетело несколько серебряных заговоренных пуль. Издав последний вздох, женщина рухнула лицом на землю. Лисьи, хвосты и ушки растворились, точно их и не было. Чужаки исчезли так же скоро, как и появились. Мама не шевелилась. Я истошно завопил, зовя ее, надеюсь, что она сейчас откликнется, спотыкаясь, побежал к ней. Горячие слезы ручьем полились из глаз. Больно ударившись коленками о землю, упав рядом с мамой, я стал толкать и трясти, надрывно маля чтобы она очнулась. Но чуда не происходило. Моя родная, любимая, дорогая не отвечала мне. Ни через минуту, ни через пять, ни через десять. Грудь не вздымалась от вдохов, кожа бледнела, кровь отпугивающим пятном окропила спину и растекалась по земле. И крик вновь вырвался из груди, а вместе с ним и мой огонь, пылка, начавший пожирать все вокруг. Челюсть усвела от сильно стиснутых зубов, ладони начали ныть от боли, настолько сильно сжались кулаки, что ногти впились в кожу. Я действительно душераздирающе закричал «здесь и сейчас». Падая на колени, упираясь руками в листву, застелившую овраг, не в силах более сдерживать тупую, выворачивающую изнутри боль и слезы. Экзорцистка не на шутку испугалась моего крика. Девушка метнулась ко мне и попыталась приобнять, в надежде выдернуть из поглотивших воспоминаний, но я сильно оттолкнул наставницу в сторону, а сам вскочил и отшатнулся, спиной ударяясь о потрескавшиеся стены оврага. Взгляд метался из стороны в сторону. Тело трясло, как от лихорадки. Сердце стучало, как сумасшедшее. Мне казалось, что заканчивается кислород, поэтому я жадно пытался хватать ртом воздух. Глаза уже болели от непрекращающегося потока слез. «Из-за меня! Ее убили из-за меня!» Слетела шепотом с губ. «Я вспомнил все. 2 сентября, 1277 год. Англия. Я не знаю, что писать. К черту все!» Зачеркнуто. 1278 год. Зачеркнуто. 1279 год. Зачеркнуто. Мне исполнилось 15 лет. Зачеркнуто.